Короткие рассказы для детей История 201 А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды. Книга пророка Малахии, 4 глава, 2 стих. Как прекрасно светит солнце, заливая все вокруг яркими лучами. Сегодня воскресенье, и на полевых и лесных дорогах можно встретить людей, которые спешат посетить своих друзей. На окраине деревни, за последним домом, дорога уходит вниз в долину. Родители и дети проходят мимо водяной мельницы, где пенящаяся вода бежит по жёлобу и вращает огромное колесо. Дорога вьётся вдоль реки, и дорожная пыль серым толстым слоем покрыла цветы и траву, растущую вдоль дороги. «Папа, мы пройдём по тому каменному мосту», — поинтересовался Яхим. «Да, сынок». «Мы ведь идем посетить семью Шульц, дом которых находится на другом берегу. Будь послушным мальчиком, а если тебе что-нибудь дадут, скажи спасибо». Дальше они шли по полю. На лугах уже начался синокос. Вдоль дороги было множество разных цветов. Кусты, бузины и ежевики были полны спелых ягод. Вскоре путники дошли до поместья. Возле садовой калитки их сердечно приветствовали хозяева. Госпожа Шульц сразу взяла малыша на руки и сердечно поцеловала его. Маленькие девочки радостно поцеловали друг друга, даже собачки обнюхались, махая своими хвостиками. Мужчины, конечно, Тут же начали разговор об интересующих их делах. После этого все они вместе обошли сад. Только маленький Йохим остался стоять у стола со своей деревянной лошадкой. Почему? Родители совсем не обратили внимания на это. Вдруг они услышали, как Йохим громко сказал «Спасибо». Мама его подумала, что это он говорит «спасибо». Когда же они вернулись из сада, то увидели, что натворил малыш. Йохим съел почти половину торта. «Йохим, что ты делаешь?» — строго спросила мама. «Почему ты без спроса скушал торт? Он же не для тебя одного был испечен». Но ну, я ведь сказал «спасибо». Сквозь слезы проговорил Йохим. «Папа сказал, если я что-то получу, то должен сказать спасибо». «Да, если тебе что-то дадут, но ты ведь не должен брать без спроса». «У нас есть еще другой торт в кладовой», — сказала мама семьи Шульц. Но Йохим совсем опечалился. Он думал, что если сказал спасибо, то все можно брать. А вы? Всегда ли вы говорите спасибо, если вам что-нибудь дают? Но не поступайте так, как Йохим. Давайте будем молиться и благодарить Господа за хорошую природу, за светлое солнышко и пение птичек, за все, что Он нам дает».